Свен Улов Юайкин Пальме. Годы жизни 1927-1986. Выдающийся шведский политический деятель, лидер социал-демократической партии и дважды премьер-министр Швеции. Внес большой вклад в развитие международной социал-демократии и был одним из инициаторов политической разрядки международной напряженности. Резко критиковал участие США во Вьетнамской войне режим апартеида в ЮАР и режим генерала Пиночета в Чили. Выступал против распространения ядерного оружия. Работал над созданием в Скандинавии безъядерной зоны с выходом Норвегии и Дании из НАТО. 28 февраля 1986 года был убит на центральной улице Стокгольма. Тур Хейердал. Года жизни – 1914-2002. Норвежский археолог, путешественник и писатель. В 1947 году с еще пятью путешественниками прибыл в Перу, где из природных материалов он построил плод контики. На нем они вышли в Тихий океан и, преодолев 8000 километров, дошли до островов Туамоту. В 1955-1956 годах организовал Археологическую экспедицию на остров Пасхи в 1969 и 1970 годах построил две лодки из папируса Ра-1 и Ра-2 и попытался пересечь Атлантический океан. Целью эксперимента была демонстрация того, что древние мореплаватели могли совершать Трансатлантические переходы на парусных судах, используя при этом канарское течение. В 1977 году построил еще одну тростниковую лодку «Тигрис», задачей которой было продемонстрировать, что между Месопотамией и индийской цивилизацией в лице современного Пакистана могли существовать торговые и миграционные контакты. Эрнст Ингмар Бергман. Года жизни. 1918-2007. Шведский режиссер театра и кино, сценарист, писатель признан одним из величайших кинорежиссеров мирового кинематографа. Поставил более 60 художественных и документальных фильмов для кино и телевидения, при этом был автором сценария к большинству из них. Среди наиболее известных фильмов Бергмана «Седьмая печать» 1957 год, «Земляничная поляна» 1957 год, «Персона» 1966 год, «Час волка», 1968 год. «Шепоты и крики». 1972 год. «Фанни и Александр». 1982 год. Лауреат премии «Оскар». 1961, 1962 и 1984 годов. Обладатель множества других престижных международных кинопризов. Магнус Карлсен. «Годы жизни». 1990 по настоящее время. А норвежский шахматист, 16 действующий чемпион мира по шахматам, чемпион мира по шахматам в трех категориях, с 2013 года чемпион мира по классическим шахматам, в 2014-2016 годах и в 2019 году чемпион мира по рапиду, в 2014-2015 и в 2017-2019 годах Чемпион мира по блицу. Один из самых молодых гроссмейстеров мира. Он стал гроссмейстером 26 апреля 2004 года в возрасте 13 лет, 4 месяцев, 27 дней. Самый молодой шахматист, преодолевший планку в 2800 пунктов рейтинга ЭЛО. Самый молодой шахматист, возглавивший официальный рейтинг ФИДЕ в возрасте 19 лет и 1 месяца. В январе 2013 года стал обладателем самого высокого на тот момент рейтинга «ЭЛО» за всю историю его существования. 2861 пункт. А Магнус побил рекорд, удерживавшийся Гарри Каспаровым, в течение 13 лет. В 2013 году журнал «Тайм» включил Магнуса в список 100 самых влиятельных людей в мире. В категории «Титаны». История... Скандинавия. Предисловие. Термин Скандинавия восходит к Скандинавии и средневековой латыни. Впервые это слово в форме Скандинауа упомянул древнеримский ученый Плиний старший. В своем энциклопедическом труде естественная история. Некоторые исследователи считают, что у этого названия германское происхождение, и они возводят его к протогерманскому Скапинавию остров богини. Скади. По другой версии, покровительница охоты Скади появилась как персонификация территории в мифологии позже, и ее имя происходит от названия Скандинавия. Через сто лет после составления «Естественной истории» в географии Клавдия Птолемея уже не было Скандинавии. На ее месте упомянут остров Скандия. Эготский историк VI века. Иордан в своей работе о происхождении и деяниях гетов в качестве родины гетов называет остров Сканза, лежащий в северной стороне огромного моря, которое в представлениях средневековых авторов омывало круг всего мира. Со слов Иордана остров Сканза лежит против реки Вистулы, которая, родившись в Сарматских горах, впадает в Северный океан, разграничивая Германию и Скифию. Вистула – это река Висла, и обращает на себя внимание тот факт, что историческая область на юге современной Швеции носит название Сканя или Сконе. А название Сконе в древнеисландском исландском языке звучит как «Сканой» с характерным компонентом «Ей» – «Остров». И было выдвинуто предположение, что линия побережья Балтийского моря претерпела серьезные изменения за последние несколько тысяч лет а южная конечность скандинавского полуострова могла быть островом, от названия которого и получила свое наименование впоследствии вся территория, именуемая сейчас Скандинавией. Скандинавский полуостров долго так и считали островом. Первым стал противоречить этому северогерманский хронист Адам Бременский, допускавший возможность проезда из Скандинавии в Византию по суше. Строго говоря, Скандинавия – это историко-культурный регион на севере Европы, охватывающий скандинавский полуостров, полуостров Ютландия и прилегающие острова Готланд, Зеландия и другие. Традиционно Скандинавия включает в себя три страны – Швецию, Данию и Норвегию. Некоторые авторы в состав Скандинавии включают Исландию, исторически тесно связанную с Норвегией и Данией. Однако сами исландцы, а также шведы, норвежцы и датчане не считают Исландию частью Скандинавии. Иногда Скандинавию рассматривают в широком смысле, ошибочно включая в нее не только Исландию, но и Финляндию, в значительной степени связанную с историей Швеции, а также острова Северной Атлантики, сближая тем самым понятие Скандинавия и страны Северной Европы. В XIX веке принято было говорить, что Скандинавия это Отечество. Норманов, то есть северных людей или викингов. В географическом смысле Скандинавия обычно рассматривается как понятие, синонимичное скандинавскому полуострову. А мы в данной книге будем придерживаться следующей конструкции. Скандинавия – это исторический регион в Северной Европе, характеризующийся общим этнокультурным наследием и родственными языками. Это регион, который состоит из Швеции, Дании и Норвегии. А Для современной Норвегии и Швеции характерно расположение на скандинавском полуострове, а современная Дания раскинута на Ютландском полуострове и островах Датского архипелага. Древнейшая эпоха скандинавских народов Скандинавская история, как и греческая, начинается с героического периода, отличительный характер которого базируется на отчаянной храбрости героев и на их воинственном духе. История подобных периодов обычно передается потомкам в виде народных сказаний, облеченных форму поэтических фантазий. Несмотря на обилие сведений, заключающихся в этих сказаниях, сагах, историку практически невозможно через них проследить реальный ход событий, поэтому и подходить к подобного рода источникам следует с очень большой осторожностью. Но зато эти предания хорошо раскрывают характеры быт народов, и этим они чрезвычайно ценны. Соответственно, предметом исторического изучения героических эпох должны быть не подвиги правителей и отдельных храбрецов, о которых повествуется в преданиях, а общее настроение и характер этих поэтических образов. Основываясь на некоторых исторических фактах и древних преданиях, можно сделать вывод о существовании в Скандинавии двух различных племен. Собственно, скандинавов, или, как их называли во Франции и Германии, норманов что переводится как «северные люди» и финского племени. Первые составляют ветви германского племени, а вот финны происходят от популяции, сформировавшейся в результате миграции уральских племен в промежутке от 4000 до 2000 лет тому назад. Наиболее замечательные финно-угорские народы — финны, соми, мадьяры, венгры, ливы, эсты, вепсы и другие — Будущие викинги говорили на языках, которые предшествовали современным скандинавским и принадлежали наряду с немецким и английским к германской языковой семье. Близкое генетическое сходство современных шведов, датчан и норвежцев с современными северными немцами – одно из подтверждений этой версии. А вот финны имеют иное происхождение, чем скандинавы. До нас дошли в основном предания германской части древних обитателей Скандинавии. О финском же племени мы имеем лишь обрывочные сведения, заключенные в скандинавских преданиях. Первым автором, описавшим посещение Скандинавии, был греческий путешественник Пифей из Массалии. Он совершил плавание по северным морям примерно в 320 году до н.э. Путевые записки Пифея под названием «Об океанах» не сохранились, но они известны по цитатам, приведенным у более поздних греческих и латинских авторов. Считается, что во время вислинского оледенения, в конце последней ледниковой эпохи, весь скандинавский полуостров находился под покровом льда. Потом земли полуострова стали освобождаться от льда, после чего племена охотников, живших в те времена около границы льдов, начали постепенно мигрировать на север, вместе со стадами северных оленей льды, которые покрывали весь скандинавский полуостров, начали отступать примерно 12 тысяч лет назад. Сначала от своего ледяного панциря освободилась Дания и Южная Швеция, затем более северные области. Специалисты из Университета Упсулы сумели расшифровать ДНК древних викингов, и они оказались потомками выходцев из Центральной Европы и жителей севера современной России и Прибалтики. То есть будущие викинги, пришли в Скандинавию, когда эта территория освободилась от льда. Кстати, в Западной Швеции сохранилось большое количество петроглифов наскальных изображений. В Тануме первые петроглифы были обнаружены в 1972 году местным жителем Эйджем Нильсоном, который хотел взорвать скалодинамитом, а в результате нашел эти уникальные изображения. Всего там было найдено более трех тысяч рисунков. Возраст рисунка в Тануме оценивается в интервале от 3800 до 2600 лет. Всего же в Скандинавии обнаружено более 6000 петроглифов, изображающих охоту, бытовые сценки, оружие, животных, лодки. Их возраст от 2000 до 6200 лет. В 1985 году эти наскальные изображения занесли в список культурного наследия ЮНЕСКО. Основа скандинавских сказаний это рассказы о жизни богов и о происхождении человечества. В скандинавской мифологии говорится, что мир создавался несколько раз в определенные периоды времени, и каждый раз предшествовавший мир уничтожался. Мир, в котором началась героическая эпоха северных народов, создали двенадцать главных божеств скандинавов асы, верховным вождем которых был Один. Боги асы прибыли в Скандинавию из какой-то далекой страны. Уничтожили прежний мир, прогнали старых богов и богатырей на край земли, создали человечество и расселили его по земле, которая в скандинавских мифах называлась Мангеймом, то есть землей мужей. Один или по старогермански германские Вуатан был не только родоначальником всех скандинавских героических фамилий, но вместе с Асами считался и творцом образованности, порядка искусств, на которых основывается благосостояние народов. Из этих богов самым могущественным после Одина был Тор, его старший сын, бог грома и молний, вооруженный топором и защищавший богов и людей от великанов и чудовищ. Самым справедливым, благородным и кротким из богов по понятиям скандинавов был Бальдер, красивый и чистой душой бог весны и света, представлявший собой олицетворение нравственного благородства. Боги жили в обители Асгард, так назывался небесный город, находившийся в центре вселенной, и включавший в себя дворец Вальхалла Вальгалла Дворец убитых, куда переносились Кодину все свободные люди, павшие на поле битвы. Согласно легендам, Вальхалла представляла собой гигантский зал, увешанный щитами на остриях мечей, и там павшие герои продолжали свою прежнюю героическую жизнь. Кстати, Скандинавская богиня Фрея, предводительница валькирии, богини любви, красоты, магии и преображения, была тесно связана с кошками, ее принято изображать несущейся по небу в повозке, запряженной двумя крупными котами. А еще эту богиню именуют повелительницей кошек. А другие имена этой красавицы Ванадис, Вальфрея, Ванабрида она была жительницей Асгарда. Согласно легендам, После прибытия этой богини в Асгард, все боги были настолько очарованы ее красотой, что она получила в подарок целый чертог под названием Фолькванг и собственный дворец для приема гостей. Коты и кошки являются тотемом этой богини. Плюс они символизируют своим характером и характер Фрейи Воинственность, грацию, природную красоту и готовность к схватке. Она передвигалась на колеснице, запряженной кошками, которых ей подарил бог грома и молний Тор. Вообще, у скандинавов коты и кошки считались посланцами богини фрейи поэтому фермеры оставляли им драгоценное молоко, чтобы богиня благословила их урожай. Если в день свадьбы случалась хорошая погода, о невесте говорили. Она хорошо накормила кошек. Это значило, что невесту поддерживает сама богиня любви. А если на свадьбе появлялся кот, это считалось верным знаком удачного брака. А вот умершие естественной смертью отправлялись в Нифльхейм, обитель туманов, холодное мрачное царство, где тени их вели самую печальную жизнь. Души женщин шли к богине любви и войны Фреи, а рабы — к богу Тору. В обществе богов тени героев продолжали вести свою прежнюю жизнь, сражаясь и охотясь вместе с ними. С час обеда павшие в битве снова возвращались к жизни и весело пировали, слушая песни Браги, бога Скальда с длинной бородой, воспевавшего подвиги древних героев. Скандинавы поклонялись богам не только под открытым небом, как германцы, но и в особых храмах, из которых самым древним и замечательным было деревянное капище, религиозный центр в Упсале, Согласно скандинавской мифологии, мир Одина должен был также иметь конец. ПРЕЖНИЕ боги и герои вернутся из изгнания и вступят в страшную борьбу с асами. Звезды померкнут, страшный волк поглотит солнце и месяц, и все герои и люди падут в битве, усеяв землю своими трупами. Но мир исчезнет не навсегда. Добрый Бальдер и некоторые другие боги снова живут. Явится новая земля лучше прежней и ее заселит новое, лучшее племя. Эта вера в позднейшее нравственное улучшение мира и поклонение богу Бальдру служит доказательством того, что, несмотря на свой воинственный, а порой и дикий характер, северная мифология не была лишена и нравственной идеи. Основными занятиями северного героя были война, охота и военные тренировки. Люди благородного происхождения не занимались ручным трудом, оставляя земледелие и скотоводство своим рабам. Благородные считали себя рожденными только для войны и с самой ранней юности вели боевую жизнь, вне которой они находили удовольствие лишь в веселых пирах и попойках, а также в поэтических рассказах о подвигах древних богатырей. Существует мнение, что земледелие и скотоводство проникли в Швецию не путем культурной связи, Оно благодаря переселению в Швецию другого народа или, вернее, других племен, через современную Данию. Прежде всего, речь идет о той части Швеции, которая до 1658 года была датской. А на этот спорный вопрос, по-видимому, еще нельзя дать окончательный ответ. Карл Ингвер Андерсон, шведский историк. А в Норвегии и части Швеции рассеянный тип расселения оставался нормой до конца эпохи викингов. При этом скандинавы имели совершенно равнодушное отношение к жизни. Они очень мало ценили ее в противоположность веселым грекам и считали высшей добродетелью не только храбрость, но и холодное презрение к смерти. Смерть от старости или от болезни считалась позором, и чтобы избежать этого, скандинавы кончали жизнь самоубийством. Высшее геройство состояло в том, чтобы встретить смерть с улыбкой на устах. Случалось даже, что воины кидались в битву без всякого оборонительного оружия, сняв с себя даже платье. Фридрих Кристоф Шлоссер, немецкий историк. Эта безумная храбрость называлась бешенством берсерков или берсеркеров, которые отличались неистовостью в сражениях. Берсерки впервые упоминаются в саге Торбюрна Хорнклови, посвященной победе короля Харальда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 Другое известное упоминание берсерков датируется XIII веком. Снори Стурлсон в саге об Инглингах так рассказывал об этих людях. «Воины бросались в бой без кольчуги, и кирились, как бешеные собаки или волки, кусали свои щиты и были сильными, как медведи или быки. Они убивали людей, и ни огонь, ни железо не причиняли им вреда. А Для такого воинственного народа войны с соседними племенами и разбойничьи набеги на отдаленные страны были, разумеется, самым естественным явлением. Кроме того, у скандинавов кровная месть была священной обязанностью, а потому в примерах наследственной фамильной вражды не имелось недостатка. Впрочем, во время больших празднеств, когда, согласно обычаю, весь народ собирался для общественных жертвоприношений или для совещаний, Обычно наступало перемирие, а храмы и в любое другое время служили убежищами для преследуемых. При этом настоящая национальная война начиналась только с согласия всех свободных людей. Население Скандинавии разделялось на множество мелких племен, управлявшихся каждое своим королем конунгом. Конунг это древнегерманский термин, обозначающий верховного правителя. А еще существовало такое понятие, как ярл и первоначально оно означало «племенного вождя». Ярлы были доверенными лицами конунга и осуществляли власть на местах. Королевский сан был наследственным и имел почти такое же значение, как и у германцев. Король был предводителем на войне, первосвященником и верховным судьей. А но над ним стояла еще высшая власть Тинга, то есть собрание всех свободных граждан. У славян аналогом Тинга являлось Вечи. Тинг у скандинавов имел право высшей законодательной власти. Как и в Германии, скандинавские короли Конунги были могущественны только тогда, когда их окружала большая верная свита. Принадлежать к этой свите или находиться в родстве с королевским домом было важным преимуществом, которое, впрочем, основывалось не на каких-то правах, установленных законом, а на общественном мнении. Следует отметить, что в давние времена. В Скандинавии не было и следов настоящей родовой аристократии, а еще менее – каста жрецов. Жертвоприношения могли совершаться королями, ярлами и вообще любым представителем какой-нибудь общины. Воинственный дикий Норман, северный человек, столь же мало дорожил жизнью других, как и своей собственной. Он был жесток с побежденным врагом и с жителями той местности, которую опустошал своими набегами. Случалось даже, хотя и не очень часто, что он приносил своим богам человеческие жертвы, для которых обычно выбирались пленные невольники и осужденные на смерть преступники. Но в случае чрезвычайных бедствий отец мог принести в жертву и своего сына, или народ своего правителя. Кроме того, у скандинавов, как у древних греков и римлян, отец имел право убить своего новорожденного ребенка, и этот обычай всегда соблюдался когда дети имели какой-нибудь физический недостаток. Таково было состояние скандинавов в героическую эпоху, впрочем, дошедшие до нас предания об этом времени не уходят дальше начала христианской эры. Эпоха викингов Из сведений, которые мы имеем о древнейшей эпохе скандинавской истории, мы можем заключить, что хищнические набеги викингов продолжались несколько столетий. И главным побуждением к подобным экспедициям был удивительный боевой дух северных людей. Феномен викингов занимает около 250 лет, приблизительно с 800 по 1050 год. Его началом чаще всего считается 8 июня 793 года, когда разграбили аббатство Линдисфарн в Нортумбрии, а концом 14 октября 1066 года. День битвы при Гастингсе. Режи Буае. Французский историк. Эти самые викинги, как мы теперь понимаем, были потомками людей каменного века, пришедших в Скандинавию примерно 6 тысяч лет назад и вытеснивших, либо ассимилировавших, местных охотников-собирателей, чьи предки оказались там в конце последней ледниковой эпохи то есть приблизительно еще на 6 тысяч лет раньше. Начиная с 8 века, викинги стали весьма значительной силой. На своих быстроходных судах они совершали плавание вокруг Европы, на Ближний Восток и в Северную Африку, а также в Исландию, Гренландию и даже в Северную Америку. Викинги занимались торговлей, но чаще банальными грабежами местного населения. Также они основывали в новых землях колонии, Началом эпохи викингов принято считать 793 год, когда викинги разграбили крупный монастырь святого Кудберта на британском острове Линдесфарн. Есть, однако, свидетельства и более ранних нападений викингов на британские поселения. В 789 году, например, они напали на город Портсмут. Понятно, что нападения викингов не были связаны исключительно с их грубостью и воинственностью. Причиной нападения было увеличение населения, и неразрывно связано с этим недостаток в средствах существования. А увеличение населения шло от чрезмерной плодовитости браков у древних скандинавов. Учащению хищных набегов на ближних и дальних соседей способствовало еще и то обстоятельство, что наследником всего отцовского имущества считался только один из сыновей, а остальные должны были сами приобретатели завоевывать себе богатство. По совокупности этих обстоятельств набеги стали настолько часты, что вошли в обычай и превратились в настоящее ремесло, которое как нельзя более соответствовало всему строю скандинавской жизни. Норманы, северные люди, были убеждены, что к не следует отправляться бедным, и что чем более приобретенных сокровищ положить на костер покойника, тем больше наслаждений будет ожидать его в Вальхали. Так что набеги сначала предпринимались только для взаимного грабежа между различными скандинавскими племенами. Но потом они стали направляться преимущественно на чужие и далекие края. Морские набеги или так называемые походы викингов сделались вскоре преобладающими и повели скандинавов к берегам Немецкого моря, в Британию, Каркадским и Фарерским островам, в Нидерланды, Францию, Испанию и Португалию. А потом и далее. За Гибралтарский пролив Мерилом сила для участников экспедиции было весло в 13 локтей длиною, и кто не мог управлять им, не принимался в товарищество. Обыкновенно в поход отправлялись от 12 до 100 судов. Пираты не только опустошали морские берега, но и проникали иногда во внутренние стран, следуя вверх по течению рек. А если им преграждали обратный выход в море, то они перетаскивали на плечах свои суда вместе с добычей, а к другой реке и спускались по ней в море. Фридрих Кристоф Шлоссер, немецкий историк. Эти набеги предпринимались на легких ладьях, вмещавших в основном не более 120 человек. Длина лодей варьировалась в основном в пределах от 1,8 до 15 метров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 Джон Хейвуд, американский историк Суда нередко погибали от бурь, но смерть на море считалась у скандинавов столь же славной, как и смерть в бою. Корабли викингов сначала не имели парусов, а приводились в движение веслами, которых обыкновенно бывало по пятнадцать пар. Скандинавы возвращались из своих набегов со множеством съестных припасов, драгоценностей и невольников. Благодаря последним викинги завозили в свое отечество многие полезные ремесла и искусства. Морские походы не мешали скандинавам совершать набеги на суше. Так что неудивительно, что при своей изумительной предприимчивости, жажде, опасности и необыкновенной физической силе северные люди еще в начале VI века проникли через Россию до берегов Черного моря и под именем варягов поступали на службу греческих императоров, личные телохранители которых долгое время набирались преимущественно из них. В IX веке набеги викингов стали особенно часты, а условно завершилась эпоха викингов в 1066 году с нормандским завоеванием Англии. А, наконец, эпохи викингов пришлось начало политического объединения скандинавских народов. Приблизительно в середине X века первый король Норвегии Харальд I Прекрасного лосой Объединил южные области своей страны. А в Дании всех князей подчинил себе сначала Кнут I Харде Кнут, а потом его сын Горм Старый. Сын Горма Старого Харальд I Синезубый в середине 970-х годов воспользовался недовольством норвежцев, властью их короля, конунга Харальда II Серой Шкуры, убил его в бою и распространил власть датчан на Норвегию правда, ненадолго. С его смертью власть датчан над норвежцами прекратилась. Шведский король Эрик VI Победоносный в конце своей жизни, в первой половине 990-х годов, одержал верх над датским правителем, Савэном I вилобородом, но сын Эрика, Олаф Шотконунг, не сумел удержать завоевание отца. Свен Велобородый не только освободился от власти шведов, но в 1000 году вернул датчанам власть над норвежцами. Правда, тоже ненадолго. Только до своей смерти в феврале 1014 года. При Олафе II святом в 1027 году уже норвежцы в союзе со шведами предприняли попытку завоевания Дании. Провал этой попытки вернул Норвегию под власть датчан и на непродолжительное время дал их королю Кнуду Великому власть над Швецией. Кнут Канут Великий, сын Свена Велобородова, был поистине великим правителем. В 1016 году он разбил англичан в битве при Осандуне. Потом он встретился с новым королем Англии Эдмундом II, и они приняли решение разделить королевство. Однако после скорой смерти Эдмунда Кнут остался королем всей Англии. Во время своего правления он разделил Англию по датскому образцу на четыре части – Уэссекс, Мерсию, Восточную Англию и Нортумбрию, тем самым заложив основы английского и британского территориального устройства. А в Дании при нем сложилось особое войско – Тинглит. Из представителей наиболее знатных семей – зародыш будущего рыцарства, а также началась регулярная чеканка монеты. Существует легенда о том, что Кнут Великий очень устал от лести и подхалимства придворных. Однажды один из них сказал, что король мог бы требовать покорности у моря. И тогда Кнут продемонстрировал невозможность этого, доказав, что не все в силах королей, даже самых великих. Сын Олафа святого Магнус I Добрый получил корону Дании после смерти бездетного Харда Кнуда, единственного законного сына Кнуда Великого. Согласно существовавшему между ними договору, что если кто-нибудь из них умрет без наследника, то второй унаследует его трон, что было оспорено двоюродным братом Харды Кнуда, Свеном II Эстриценом, сыном сестры Кнуда Великого. Магнус назначил Свена своим наместником в Дании, но в 1043 году Свен отошел от норвежского короля, за что был изгнан Магнусом из Дании. Вернуться в Данию Свен смог лишь после смерти Магнуса в 1047 году. Преемник Магнуса на норвежском троне Харальд III Суровый много лет вел войну со Свеном, но так и не добился победы. С ее прекращением на 30 лет между тремя скандинавскими королевствами установился мир. Также очень важно отметить и такой факт. Наконец эпохи викингов пришлось и начало широкой христианизации скандинавских народов.